С подведенными глазами и черными косами я остановился. И она сказала мне, ну, а я молчал. И она смотрела на меня, улыбаясь, и бросила мне цветок из волос, желтый. Я поднял его и поднес к губам.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 они разом всплескивали руками разом смеялись будто систры на праздники изиды враз ударяемые жрецами